Глава тридцать «Может, культу выгоднее, чтобы проклятие работало?» — Арендар вздергивает подбородок. «Или чтобы моя избранная была проклята? Ты же понимаешь, что это значит?» «Зато я не понимаю. Пока не вспоминаю разговор с Видаром. Когда от него ушла избранная, другую он выбрать не мог. Я проклята и не стану женой, но это не дает Арендару свободы» ведь мы связаны их родовым артефактом, пока смерть не разлучит нас». Холодок пробегает по спине. Судя по выражению лица Арендара, он подумал о том же. «Он задвигает меня за спину, отделяя от Императора. Воздух почти искрит от напряжения. Я стараюсь не думать, что от меня проще избавиться, но не получается». Предательская мысль винчивается в голову. «Императору выгоднее убрать меня, не имеющую ни связи, ни денег, не готовых вступиться за меня родственников, и провести еще один отбор, на котором выберут Изольду Фламир, драконицу сильного рода». Закон наверняка такое допускает, ведь магическую силу дракон получает сразу на отборе, а если невеста скончалась, от этого никто не застрахован, как и от вдовства, а вдовы драконы ищут новых избранных». В распахнутую дверь заглядывает Эзолон. Подтверждаю, что все студенты, кроме разыскиваемого Нела, живы и здоровы, преподаватели и все прочие сотрудники Академии на месте. Если и был ритуал жертвоприношения, то не здесь и не с обитателями Академии. И да, как вы и предполагали, Ленарен, в момент наложения проклятия источник Академии потерял мощность на 11%. «Мы приняли это к сведению», — кивает император. Ой, Залона при взгляде на меня дергается глаз. Отступив, он закрывает дверь, почти сразу Ленарен, поглаживающий лук, произносит. «Артефакт такой силы, выпивший мага уровня офицера ИСБ, подпитавшийся энергией Академии, который получил доступ через силовые линии магической печати, в иных жертвоприношениях не нуждается. И он абсолютно не живой», — поэтому не имеет ограничений на поднятие нежити любого вида. Что-то темное мелькает на краю поля зрения. Я поворачиваюсь к лежащему на столе степору, усыпанному пауками-анализаторами. Внезапно истошный писк оглушает до боли в барабанных перепонках. Один из пауков подпрыгивает, остальные отскакивают в стороны, а этот подпрыгнувший, упав на грудь степора, дёргается, сучит лапами. Вдруг застывает. Вывернув лапы в обратную сторону, переворачивает тельца, шагает и снова начинает судорожно дергаться. «Пьюф!» С этим звуком из паука вырывается сноп искр. «Не прикасаться к нему!» — командует Линарен, и в один прыжок оказывается возле стола. Схватив паука, отламывает ему лапы, а тельца относит на стол у стены. Остальные механические пауки, император, арендар и я — точно зачарованные и следуем за ним, следим за каждым движением. Что произошло? На правах старшего спрашивает император. Им что-то завладело. Вновь сменив насадку на отвертке, Ленаренс сноровисто раскручивает миниатюрные шурупы на брюшке паука. Тот дергает остатками суставов от выдернутых лап. Уверен, что-то обошло защиту. Она настроена на самоуничтожение в случае попадания в чужие руки только сработала не полностью. Крышка отскакивает с тихим щелчком, обнажив крутящиеся шестеренки и кристаллики, обтянутые тонкой черной сеткой, похожей на грибницу или нервные волокна. Следите за ним! Указав на паукали, Нарен подскакивает к неподвижному степору, судорожно раскручивает переднюю пластину. В объемном теле Голема вместо механизмов Пустота с будто обглоданными и оплавленными кусками рычагов, поршней и проводов. «Здесь сидел вестник», — бормочет Ленарен и перебирается к одноглазой голове Степора. Пока он его вскрывает, я оглядываюсь на паука с пораженными тьмой внутренностями. Голлимы, мы, мы», — прижав ладонь к метке, мысленно обращаюсь к арендару. В Подтурине, незадолго до нападения, големы вели себя странно. Приятель Видара, кстати, живущий где-то здесь, в Академии, сказал, что големы-охранники ведут себя заторможенно и пропустили его внутрь, хотя вроде должны были остановить. «Здесь такая же сеть!» — вскрикивает склонившийся над головой Степора, Линарен. «Точнее, она здесь была. От нее остались въевшиеся в механизм окончания. Похоже...» Похоже, это существо может управлять големами и может перемещаться от голема к голему, порабощая их. «Под Турин», — произносят одновременно Арендар и Император, переглядываются. «Это объясняет бездействие охраны во время нападения на город», — продолжает Арендар. «Охранники не должны были никого подпускать. Глаза Императора вспыхивают расплавленным золотом, кроме шпионов». «Таких же големов и их посланников», — поддерживает его арендар. Степар один из них. Он отправлял самоуправляемые капсулы. Через них в Подтурин могли занести этих существ». Он указывает на черную сетку. Император качает головой. «Шпионы хорошо защищены. Степор должен был самоуничтожиться при вторжении. Хотя бы попытаться». А он и пытался мелькает внезапная мысль, но я чуть не задыхаюсь от взгляда императора, но нахожу в себе силы продолжить. Только попытку самоуничтожения приняли за нападение на него. Не так давно на Степпера якобы напали в кладовке. После там был бардак, и непонятно, украли что-то или нет. Что если тогда в Степпера залезла эта штука? Он начал дергаться, повалил полки, метался по больничному корпусу, бился о стены, пытался себя разобрать, Пока существо захватывало его. А потом все это выглядело как нападение. Такое может быть? Теоретически да, поддерживает меня арендар. Но стея пора после этого отремонтировали, сетку должны были заменить. Кто ремонтировал? Уточняю я. Мастер из Нарбурна. Арендар тяжко вздыхает. Император оборачивается к своим безмолвным людям в форме, командует: Найти и привести. И после этого Степпер плохо работал, кашусь на мертвенно бледного Огнада. Кажется, он только сейчас осознал произошедшее. Огнат больше не смотрит на лук, только на разобранного голема, так долго находившегося рядом с его женой. И сна меня выдавливает медленно, но неумолимо. Реальность возвращается кошмарами с бегущими ко мне зомби, дневными взглядами Императора, окутанными черными волокнами големами. И вот я уже вырываюсь из полудремного ужаса. На хрустале прямо надо мной мерцают и перетекают друг в друга магические символы. Исследовательская капсула, которую доставили из дворцовой лаборатории, чтобы более точно проверить воздействие проклятия на меня, похожа на гроб. Радуясь тому, что не страдаю клаустрофобией, поднимаю вдоль тела руки. Символы, накануне поражавшие чернотой, «Сейчас просто серое». Протерев глаза, снова смотрю на них, кручу руки, чтобы посмотреть на цвет знаков не в свете магических символов, которые могут их высветлить, а в тени. Знаки действительно побледнели. Я судорожно стучу в крышку. «Откройте! Откройте!» Шипит спускаемый воздух, от перепада давления закладывает уши, Но я так спешу поделиться открытием с арендаром или нареном, что когда крышка отодвигается в сторону, не обращаю внимания даже на головокружение, накрывающее меня из-за того, что резко сажусь. Они побледнели. Подняв руки, оглядываю лабораторию. Дремавший в кресле арендар скидывает голову, и сфокусировав взгляд на мне, подходит, перехватывает мои ладони. Что? Знаки побледнели. Покрутив руками Переплетаю наши пальцы. «Да, побледнели», — соглашается прикованный к вмонтированным в стену штырям Гиллар. «Хотя я все еще хочу тебя убить, желание уже не такое всепоглощающее». Надежда теплом разливается в груди. Эрендар неохотно, освободившись от моей руки, касается своего предплечья. Помолчав, сообщает. «Сейчас Ленарен вернется и снимет показатели приборов». Арендар снова переплетает наши пальцы. «Как спалось?» «Нормально». «Что там снаружи? Что с Подтурином?» Подтурин молчит. Мастер, чинивший степора, пропал сразу после этого. Снаружи много зомби, они никого не трогают, пытаются пролезть через стены, но щит не позволяет. Арендар целует тыльные стороны моих ладоней. Все образуется. «Эх, молодость, романтика!» вздыхает Гиллар. Может, ты хоть прядочку волос ее дашь? Очень хочется попробовать. Наклонившись к арендару, шепчу. Почему его держат здесь? Он детектор действия проклятия. Прижавшись губами к моей макушке, арендар шумно втягивает носом в воздух. Все обязательно наладится. Или ноготочек, мечтательно произносит Гиллар. С пальчиком. Молодой человек так на меня не смотри. «Язык ты мне все равно не вырвешь, я же детектор, а руки-ноги мне, если что, новые пришьют. Да и язык тоже, я же зомби. У этого состояния есть свои преимущества». Между нами и Гиллером поднимается стена золотистого пламени. «Я не вижу, но чувствую», — сообщает Гиллер. «Не обращай на него внимания». Арендар снова целует мои руки. Робко улыбаюсь в ответ, боясь спугнуть надежду, потому что теперь при обычном освещении уверена, что знаки на моих руках побледнели. «А где Пушинка?» Поглаживаю руки Арендара большими пальцами. «Не знаю. Когда засыпала, она сидела напротив капсулы, смотрела на тебя. Наверное, убежала проверять сестер». «А твой отец?» «Вернулся во дворец», — Арендар хмыкает. «Пусть занимается бумагами. Император он или кто». «Ах, какая коварная месть!» — посмеиваюсь в ответ. Умолкнув, мы застываем, глядя друг другу в глаза. Мурашки пробегают по коже, сердце сбивается, чтобы тут же безумно ускориться, и по телу разливается тепло. «Чем это вы там занимаетесь, детки?» — ворчит Гиллар с той стороны огненно-золотой пелены. «Весьма невежливо отгораживаться от собеседников». Не знаю, где сейчас Линарен, скоро ли придет, но ждать его волнительно. Все наладится. Освободив руки, Арендар кончиками пальцев очерчивает моё лицо. А если нет, я спалю всех мёртвых, и никто не сможет тебя обидеть. «Какой самонадеянный молодой человек!» — подаёт голос Гиллар. «Животик не надорвёшь?» Не обращая на него внимания, Арендар наклоняется ко мне и осторожно целует. Целует настойчивее, зарываясь пальцами в волосы, притягивая к себе. Так крепко и трепетно, что в какой-то момент я практически забываю обо всем. Оставь мой объект исследования, ворчит, снявший огненную пелену линорен и ставит корзинку для пикника на один из столов. Я ее еще не проверил, а ты уже хватаешь. Арендар взрыкивает мне на ухо и помогает выбраться из капсулы. Они побледнели, возбужденно сообщаю я. «Знаки проклятия побледнели!» «Минуту!» Ленарен проводит ладонью по кристаллам на панели управления капсулой. На хрустальном боку высвечиваются надписи. «Мне понятны только цифры, но и они ни о чем не говорят». Ленарен записывает показатели на приколоты на планшете лист и поворачивается к Гиллару. «Насколько знаки побледнели?» «Процентов на 30!» Гиллар клацает зубами. «Жажда убить осталась!» но терпимая, хотя не уверен, что мог бы ее перебороть. Подняв гоглы на макушку, Линарен задумчиво постукивает уголком планшета по губам и выдает. Непонятно. Непонятно. Кажется, это надо делать девизом нашей семьи. Арендар обнимает меня за плечи. В чём проблема? В несоответствии затрат и результата. Линарен присаживается на стул и закусывает уголок планшета. Первым молчании не выдерживает Арендар. Потрудись объяснить. Или мы просто не видим мотив? Рассеянно отзывается Линарен. Линда, объясни, наконец. Я проработал с луком. Проклятие не замкнуто на него, оно автономно. Следил за магической печатью. Ее площадь уменьшилась на 12%. Проверил показатели капсулы. Валерия здорова. Никаких дегенеративных изменений. Похоже, проклятие требует подпитки. Ранвайзен, безумный, пытаясь взять под контроль или успокоить своих зомби, постоянно использовал магию некромантов. Похоже, это и удерживало проклятие. Мне кажется, некромант с этим проклятием при любом использовании магии снова проклинает сам себя. Лера не некромант? Совершенно верно. Но это значит, что проклятие в любом случае временное — И, судя по скорости ослабления, оно будет доставлять неприятности всего несколько дней. Оно не выводит Валерию из статуса потенциальной жены. Вероятность убить ее этим проклятием тоже мала. Любой следящий за ней должен был увидеть ваши совместные полеты. То, что крылья откажут, непредсказуемый поворот. С ними под защитным куполом Академии Валерия была недосягаема достаточно долго, чтобы дождаться помощи. Вероятность ее ликвидации этим проклятием, даже с учетом отсутствия ректора в Академии и поднятия драконов, я бы оценил процентов на 30, не более. Но затраты ресурсов при этом велики. Уникальный артефакт исторической и научной ценности — офицер ИСБ, риск выдать себя через связи с ним, в конце концов. Я бы никогда не одобрил эксперимент со столькими рисками при такой маленькой вероятности успеха. «Не все такие умные, как ты, Лин», — качает головой арендар. «Некоторые готовы рискнуть даже в безнадежной ситуации, а тут целых 13%. Я пожимаю плечами. Может, организатор просто не знал, что лук ценный и действует так? На нем же написано, что он проклинает людей сквозь щиты?» Никаких уточнений о некромантии или временности проклятия. Его действия можно было как-то определить. С отсутствующим видом Ленарен снова постукивает себя по губе и тогда объясняет Арендар: Мы не видим плетений чужих заклинаний. Даже общий тип магии не особо помогает. Исключение составляет лишь родовая магия, когда заклинание создается через артефакт. Достоверно определить свойства лука не мог даже Лич, Что мы проверили на Огнаде и еще нескольких специалистах. Выводы Линарена во многом основаны на результатах применения проклятия на тебе. Использовать проклинающий артефакт неизвестного действия. Линарен подскакивает. Это немыслимо. Сначала надо его классифицировать, провести тестовые испытания. Арендар тяжко вздыхает и жестом останавливает его попытку снова заговорить. Лин. Ты говоришь с точки зрения ученого. Но посмотри на эту ситуацию с практической стороны. Информация о том, что Ранвайзена Безумного убили луком, не всплывала нигде. Никто и никогда этого не предполагал. Возможно, никто этого никогда не знал. Инструкция на луке проста, она подразумевает, что он работает против людей. Просто людей. Такой артефакт нужен самим людям. Таким артефактом могут заинтересоваться эльфы или орки, потому что у них есть территориальные споры с людьми, и они по силе ближе всего к людям. Но такое оружие не представляет ценности для вампиров и драконов правящих родов. Любой из них легко им пожертвует даже ради небольшого шанса достичь цели». Ленарен вновь постукивает себя планшетом. «Ммм, вампиры или правящие драконьи семьи. От них можно ожидать всего. Только вампиры мне ничего плохого не делали». А вот Изольда Фламир...» Из подлобья поглядываю на Линарена. Самое время ему признаться брату, что делал что-то с Изольдой, чтобы она прошла отбор. Иначе с чего бы ей так нагло себя вести? «Мне нужно кое-что обсудить с отцом», — Линарен кивает. «Да, надо с ним поговорить. Валерию пока можешь забирать. Заран прислал вам обед». «А со мной ты ничего не хочешь обсудить?» — интересуется Арендар. «Нет». Ленарен мгновенно оказывается возле двери, но так и не открывая, тихо произносит. «Арен». «Да». Кажется, он не слишком рад его побегу. «Сколько часов меня здесь не было?» «Восемь». «А что?» «Да так». Ленарен мгновенно исчезает за дверью, качая головой, арендар потирает лицо. «Иногда с ним тяжело». «Сказать или нет, что я догадываюсь, о чём Ленарен собирается поговорить с Императором? О том, что Аранские, похоже, невольно обманули Фламиров в ожиданиях. А терять-то, что уже считаешь своим, ой, как тяжело!» «Не хотелось бы вас отвлекать», — Гиллар улыбается во все зубы. «Но я тут прикован, весь голодный и жаждущий твоей юной плоти. Может, договоримся о взаимовыгодном обмене?» «Ты мне дашь что-нибудь от себя?» Рывкнув, Орендар обхватывает меня за плечи и на ходу, подцепив принесенную Линореном корзину, выводит из лаборатории. Коридор буквально нашпигован гвардейцами и ССБшниками. «Как же здесь занятия проходят?» «Изумляюсь я. Эта часть здания временно закрыта», поясняет Ленарен. Возвращение в тайную комнату проходит без приключений, что в моем случае уже можно считать достижением. Оглядев светлую, уютную обстановку, раскинувшийся за окном мализорный королевский дворец, я помогаю Арендару вынуть из корзинки и расставить на столе посуду и блюда с едой. Мясо, овощи, хлеб, пирожное, вино. «Арен, как там Генрих? Его отпустили?» «Да». «Отлично». Надеюсь, это никак не повлияло на его службу. Расследование не закончено. Все офицеры, общавшиеся со старшим лейтенантом Вейвером последние две недели, временно отстранены от дел. Правда, толку от этого нет. А расследование проблем с источником магии? Раскладываю по тарелкам овощи. И что с исчезновением студента? Дело студента нашли среди зомби. Расследование его убийства началось... Допрошен его сосед по комнате. «Кстати, парень тоже из непризнанного мира. Похоже, я не единственная иномерянка, которая ввязывается в неприятности». «Да». Арендар наливает вино. «Но пока не по этому делу, не в расследовании проблем с источником, никаких зацепок». «Очень жаль». Выкладываю и мясо. «Арендар, понимаю, сейчас сложная ситуация... Поэтому не настаиваю, лишь спрашиваю. «Можно пригласить к нам Нику и Валариона?» «Если не боятся зомби-грузунов и зомби-насекомых, то пусть приходят. Только пригласишь их через гвардейцев. И было бы хорошо, если бы ты не покидала эту комнату ради встречи с друзьями. Все равно ведь им в визите сюда нужна не ты». «О, да», — усмехаюсь я. «Я определенно буду лишней». «Обняв меня со спины, Арендар утыкается носом, волосы над ухом». От этого уютного жеста разом становится спокойнее, даже серые символы на руках, ежесекундно напоминающие о проклятии, кажутся не такими страшными. До чего-то Ленорен с императором, видимо, договариваются, потому что Арендара вызывают во дворец прямо с завтрака. У ограничения перемещения из академии есть крайне полезное свойство. Арендар салютует мне бокалом вина. Никто не может выдернуть меня, чтобы я скорее предстал пред грозные очи императора. Но шутки шутками, а после завтрака отпустить его приходится. На прощание Арендар сжимает мои ладони. Не волнуйся. мертвых драконов сковали так, что не вырвутся. Прибывающих снаружи зомби регулярно забирают и выводят за пределы печати проклятия, да и щит работает. Так что ты в безопасности просто не уходи никуда я сам передам через гвардейца приглашение твоим друзьям спасибо может меня надо куда то перевести наверное не очень удобно что из за меня академия постоянно под щитом подставлять под проклятие дворец мы не можем там в зону воздействия попадет намного больше драконьих скелетов чем здесь да я не пристала дворцу быть на осадном положении а тут от зомби польза Щитовики тренируются удерживать и перенаправлять толпу, некроманты практикуют упокоение и подчинение зомби. Это они их уводят от академии, навыки отрабатывают, зачеты получают. Так что не переживай. Арендар целует меня в лоб. Но мне пора. Оставшись одна, не знаю, чем заняться. Боевые приемы отрабатывать негде, менталистикой можно заниматься только под присмотром, письменных заданий мне не задали. Да и учебники никто не потрудился сюда перенести. От нечего делать решаю сначала принять ванну, благо моя собственная не меньше и даже удобнее той, что внизу у телепорта. Средств ухода за кожей, волосами и всем прочим тоже полно. Старательно изгоняя мрачные мысли, отмокаю в пенной душистой воде. Тепло расслабляет, волшебные пенки напитывают кожу и, кажется, даже меня делают легче. Светлые плитки, золотые цветочные узоры, пестрая мозаика пола тоже создают легкое настроение. Раньше в вечной спешке я не замечала, как все красиво отделано. Такая девчачья ванная и полок для косметических средств много, и зеркала поставлены так, что намазываться удобно. Только главное сейчас не портить момент и не задумываться о серьезном, не пытаться анализировать, не гадать. «Кто отправил ко мне лучника?» Прикрыв глаза, нервно смеюсь. Не думать трудно». Подняв руку в серой вязи символов проклятия и золотой метки Арендара, скольжу кончиками пальцев по родовому узору на запястье. А ведь благодаря оплетающему герб имени Арендара на драконьем языке красивый знак получился. Немного жутко, что у драконов обручальное кольцо отпечатывается прямо на коже, но это напоминает, что такая связь навсегда. Нечто нерушимое. Закрыв глаза, откидываю голову на удобную выемку в ванной. У меня ведь, если проклятие снимется, скоро свадьба. Даже не верится. И как больно, что мое вступление во взрослую жизнь родные не увидят. Хотя бы дедушка. На эти мысли теплой волной накатывают воспоминания детства а потом внезапно сменяется вечером на крыше, когда мы упоенно целовались с Арендаром и ночью на озере безумным танцем в небе. Воспоминаниями, как Арендар зарывался пальцами в мои волосы, ласково проводил по лицу, о полных нежности взглядах искрящихся глаз, поцелуях, объятиях, вальсе в сумраке комнаты, как он обнимал меня со спины и вдыхал запах волос. Нравится ли ему мой запах так же, как мне нравится его пряно-сладкий аромат? Размышления о бариндаре переходят во вполне определенное, хоть и смущающее русло, и среди баночек со всевозможными притирками я отыскиваю депилирующую мазь. Неохотно вытаскиваю из воды ногу, провожу рукой, собирая пену вместе с волосами. Так, э, я что, случайно депилятор в ванную налила? Подскочив, ощупываю влажные, облепленные пеной волосы головы. Вроде не выпадают. Судорожно перебираю использованные флаконы. Депиляторов среди них нет. Провожу ладонью по другой ноге. Волосы тоже вываливаются. причем полностью. Вытащив пробку в ожидании спуска воды, включаю кран и быстро ополаскиваю волосы. Лишь заканчивая их полоскать, замечаю, что волосы вываливаются не только на ногах, но и между ними. Проверяю подмышки, и там все теперь гладенько. Что за странная эпиляция такая? Нет, я не возражаю относительно подмышек и ног, но как-то слишком внезапно. А учитывая, что со всех сторон на меня покушаются, пробку успеваю заткнуть до того, как вся вода вытекает из ванной стремительно ополоснувшись на ходу, вытеревшись и забравшись в халат, прижимая ладонь к метке. «Аарон, если ты не слишком занят, загляни ко мне». «Что случилось, Лера?» «Ничего, просто...» э, «У воды, в которой я купаюсь, довольно странные свойства, каких быть не должно». «Сейчас буду». Через полчаса полных переживаний о волосах на голове, на них же немного воды попало, Прислушивание к ощущениям — нет, ничего не щиплет и больше не отваливается. И смущение — я не готова обсуждать все облысевшие места. Арендар является с коробкой пауков-анализаторов и, выпустив одного в ванную, спрашивает. «Какими средствами ты пользовалась?» «Показываю злополучные баночки». Арендар спускает на них оставшихся пауков и только потом уточняет. «Что случилось?» «Понимаешь, у меня волосы облезли с тела, хотя я ничего депилирующего не добавляла». Арендар застывает, странно глядя на меня. «Ой!» Пушинка фривольной походкой подбирается к Арендару и преданно заглядывает в глаза. Причем, учитывая, что она ростом в холке уже с меня, ей даже голову сильно запрокидывать не приходится. Шокированная ее размерами, приземляюсь на скамейку у стены. «Я тут подумал...» Арендар оглядывает разросшуюся пушистую тушку. «Тушищу!» «Может, у тебя проклятие быстро снимается из-за того, что она его ест?» «Ой!» Пушинка в ответ кокетливо хлопает ресницами. Выбравшийся званный паук задирает вверх светящийся зеленым кристалл тела. Когда Арендар запускал его в воду, тот был прозрачным. Да и у остальных пауков тела теперь горят зеленым. Как только арендар опускает коробку на пол, пауки забираются внутрь. Сейчас отнесу их Лину, а ты... Ты постарайся быть осторожнее. И если почувствуешь себя странно, сразу зови меня. Обязательно. Закрыв за арендаром портал, осторожно сажусь в кресло и стараюсь не шевелиться, чтобы не вляпаться еще в какую-нибудь историю. Пушинка присаживается напротив меня. ох ох, ох. «Большой ох -ох -ох. Вздыхаю я и, обняв ее могучую шею, нервно смеюсь. «Даже в ванной приключения нашла». Каждые пять минут Арендар спрашивает, как я, не появились ли еще странные симптомы, но ничего не происходит. А где-то минут через сорок Арендар передает вердикт Линарена. «В воде нет ничего странного, обычные косметические средства депилировать они не должны». «Если так, почему у меня на теле выпали волосы?» Гадая об этом, я держалась за запястье, и, похоже, Арендар услышал или просто продолжил мысль. «Эм, я не подумал сначала, но... Такое типа волосинения у нас у драконов. То есть мы можем вырастить волосы на теле где-то помимо головы и бровей и ресниц, но это требует усилий. А если не заставляем их расти? Их нет. Но ну, ты сама видела». Лицо приливает кровь от воспоминания о том, как я его мыла. «Правда, я не знаю, происходит подобное изменение волосиного покрова с избранными или нет, как-то не интересовался вопросом. Да, он и не обсуждается в книгах, но могу у отца спросить. Не надо. Я подскакиваю. Так смущает и пугает мысль о том, что Арендар придёт с подобным вопросом к Императору. Не надо.» Будем считать, что это такое же стандартное изменение, как крылья. Да, крылья у меня теперь стандарт. Облегченно выдохнуть получается не сразу. Зато когда страх отступает, я наконец понимаю, какая радость меня настигла. Больше никогда не придется заниматься эпиляцией. Это же фантастика!